Трудности распознавания сюжета. До сегодняшнего дня в каталогах творческого наследия одного из величайших художников существуют весьма существенные разночтения. Речь идёт не только о сомнительном авторстве, датировках, но и о толковании сюжетов, которые со временем получают иные интерпретации. «Картина Давид и Урия. Аман узнаёт свою судьбу». Написано в 1665 году. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Эрмитажная картина поступила в собрание под названием «Аман узнает свою судьбу». Однако в каталогах второй половины XX века она значится как Давид и Урия. Царь Давид, воспылав любовью к Версавии, супруги своего военачальника Урия отправил его на гибельную войну с пояснением. Ранее сюжет ошибочно определялся как падение Амана хотя такая расшифровка его не соответствует ни тексту библейского рассказа, ни психологической характеристики действующих лиц. Ещё одна выдающаяся работа этого периода — Афина, написанная в 1660-х, 1661 годах, музей Галуста, Гульбенкина, Лиссабон. Александр Бенуа полагал, что из-под волшебного сверкания итальянского золотого шлема на картине, которую теперь принято называть «Марсом», проглядывают черты Титуса. Титус в образе Марса в настоящее время находится в замечательном собрании американского миллионера Галуста Гульбенкина, переданного им в дар столице Португалии. Исследователи же колеблются по поводу того, кто изображён на картине. Александр Великий во многих монографиях и каталогах она числится под названием александра или «Афина».